Глава вторая. Жизнь, однако, налаживается. Облизав ложку, Лили долго вдумчиво смотрела на поднос, но все же решила соблюдать элементарный этикет. Хорошо, что моим питанием занимается профессионал. Небул, естественно, еще больше задрал нос, а Фархад презрительно фыркнул, демонстративно отвернувшись в сторону. Но Лили не сомневалась, вызов главный по близнецам принял и постарается обыграть дракона. Намечалось веселое соревнование. Госпожа, у нас всего три дня, чтобы подготовить вас к выходу в общество. Нам надо продумать вашу легенду, план действий, выбрать сопровождающего. Мысленно застонав, Лилия озабоченно нахмурилась. Нет, конечно, в ее школьно-студенческом опыте значились контрольные зачеты и даже экзамены, к которым она начинала готовиться порой за сутки до сдачи. Но сейчас ставкой была ее жизнь, а наградой, если доживет до диплома, Возвращение в родной мир. Страшно, сложно, но жизненно необходимо. «У меня идей нет», — сразу призналась она. «Я в местных реалиях ничего не понимаю». «Но ведь это именно вы придумали, как подменить мой камень», — с улыбкой напомнил Мирук, приобняв сидящую девушку со спины, якобы поправляя сползающую шаль. А потом, опустившись на колени, преданно заглянул Лили в глаза — Я же пообещал, что сделаю ваш дом первым среди клана Нефритов. Доверьтесь мне. Можно подумать, у меня есть выбор. Лилия нервно передернула плечами и ухватилась за буса, совершенно не задумываясь, что это первая форма окружающих ее близнецов. Наше будущее зависит от тебя. О нет, госпожа, от вас. Мирук снова улыбнулся и все еще стоя на коленях аккуратно расправил края шали на груди девушки. Лишь потом встал, зачем-то переглянулся с Небулым и продолжил. Что ж, давайте начнем с легенды. Одной из проблем подменной Фрины была амнезия. Она никого и ничего не помнила из своей прошлой жизни и с решением, как неудивительно, мог помочь магический дом. Оказывается, даже Фархад знал, что их жилище может быть источником последних новостей, ведь именно от него он выяснил о новом положении в рейтинге клана. Однако или нарочно, или по недомыслию, не стал рассказывать об этой способности дома Лили. И теперь злился, потому что девушка, искоса поглядывая на главного по близнецам, нахваливала не Була и рука, а не его. К тому же для визуализации информации потребовалась магия, которую Фархата практически не было. Он и братья исчерпали свои силы, выживая в мире без магических потоков. Зато проспавший тысячу лет Мирук хоть и растерял былые навыки, но все равно отлично управлялся с бытовыми запросами. И вот с отполированного каменного экрана на бедную лилию полилась информация о первых трех сотнях домов клана нефритов. «Вы должны знать о тех, кто ниже вас по рейтингу. Они могут попытаться вызвать на дуэль вас. Давай еще раз. Мы сейчас на 269 месте». То есть на дуэль я должна вызвать госпожу 268 -го дома? Мирук недоуменно нахмурился. Но девушка категорически устала от перевернутых чисел. Девятый номер в седьмом десятке третьей сотни. Голову сломаешь, пока поймешь, что это 269. Извини, сил моих больше нет. При посторонних я согласна считать так, как у вас заведено. Что вы, госпожа, я просто пытаюсь понять вашу систему, чтобы в дальнейшем сразу переводить для вас. «Мужчины должны выискивать способы, чтобы удовлетворять мои капризы», — мысленно напомнила себе Лилия. «Слушай, а нельзя как-то вот все это...» — девушка махнула на экран. «Записать в мой камень, например. Чтобы оно потом само всплывало в голове. Сделать его накопительным источником информации». Эм...» Мирук с растерянным изумлением уставился на Лилию. «Вы предлагаете пойти от обратного?» «Обычно мы с помощью второй формы собираем сведения и сохраняем их в камне». «А, то есть в камне Фрины может уже храниться много всего нужного? Им не надо только вытащить это наружу?» В кабинете, где собралась управляющая четверка, наступила напряженная тишина. «Да, но для этого вам надо соединиться с камнем, погрузиться в него, слиться с его сознанием». С каждой новой фразами рукой Лилия все больше мрачнела — Зато Фархат прямо расцветал на глазах. Разве что руки не начал потирать в предвкушении, что вот сейчас-то его драгоценная Фрина захватит тело инопланетной девчонки. Хм. Лили мертвой хваткой вцепилась в бусы, сама цепенея от страха. С одной стороны, вот оно, выход, слияние с памятью Фрины. А с другой, вдруг, кроме памяти, в ее сознание влезет и сама самоцветка. «Нет!» — практически выкрикнула девушка, замотав головой. Это очень опасно, я пока не готова. Понимаю. Сочувствием кивнул Мирук. А Фархат разве что зубами не заскрипел от разочарования? Ну как тогда быть с моей собственной памятью в камне? Запереживала Лили, догадываясь, что триста госпожей клана Нефритов это только цветочки. Наверняка за ними созреют и ягодки. А на все это отведено лишь три дня. О, тут все просто. Позволите. И Мирук протянул руку. «Нет», — подскочив со своего кресла, Фархат встал так, чтобы заградить Лилию. «Вы не отдадите ему свой кристалл». «Это мне решать», — огрызнулась девушка, попытавшись отодвинуть своего непрошенного защитника. На самом деле и у нее паника скручивала внутренности. Вполне объяснимая настороженность очень быстро переросла в иррациональный страх. Лили хотелось схватить свой камень, сжать его в кулаке, спрятать куда-то подальше. Вместо этого она сняла с себя бусы и протянула их всеми руку. Потому что без взаимного доверия невозможно выбраться с дна бездны, в которую они угодили. Но Фархат отказывался доверять полностью кому бы то ни было. Он остался стоять между двух кресел, напряженный и готовый в любой миг в прыжке отнять украшения. «Так...» После почти незаметного замешательства Мирук принялся ощупывать зеленовато-желтый нефрит — Внимательно, словно вслушиваясь в него. Что ж, большая часть старой памяти госпожи Фрины и так утеряна из обработки. Выдал он, наконец. Варвар, совершивший надругательство над ее камнем, начал шлифовку не совсем с центра. Так что провалы в вашей памяти объяснимы и простительны. Я попробую заполнить нужной информацией свободное пространство, но... Вам обязательно надо будет сменить камень, госпожа. Он рассчитан на женщину со скучной, однообразной жизнью, которой нечего запоминать. Лилия сначала хмыкнула, оценив шутку, а потом едва удержалась, чтобы не ткнуть всем под нос еще восемь бусинок. Ведь нефриты близнецов тоже подверглись обработке, и, возможно, их текущее умственное состояние... Эй, крошка, не переживай. Насколько я знаю, размеры камней и мозгу у самоцветов не взаимосвязаны. Другие размеры, кстати тоже. Девушка с подозрением покосилась на дракона. Уж больно вовремя он включился со своими коррективами. И судя по хитрою ухмылке додумался, кому принадлежат еще восемь обточенных нефритов. Фархат презрительно фыркнув на эту плоскую шутку, молча сел на свое место. поверил наконец, что с первыми формами его госпожи и братьев никто ничего плохого не сделает. «Да, мы же переселяемся в другие камни во время дуэлей, забирая знания и опыт проигравших, но сами при этом не меняемся», — внёс ещё больше ясностями рук. «Вот, я записал кое-что на ваш кристалл. Давайте теперь вы попробуете это считать».